В это время менялись смены и на службу заступали те, кто знал Алиса. И там же он мог посмотреть записи потолочных камер видеонаблюдения. Через несколько минут босс вошел в номер, сел на кровати и огляделся. Комната оказалась меньше, чем он предполагал, но гораздо удобнее, чем все, что ему приходилось видеть в Лас-Вегасе. Он взял телефон с прикроватного столика, поставил себе на колени и позвонил в голливудское отделение. Ему ответил Эдгар. Говорит Босх. «Как же, как же, Микеланджело убийств, Роден тяжких преступлений!» «Необыкновенно остроумно. Что там у вас происходит?» «Первая упертое выиграла сражение», проинформировал его Эдгар. «Никто не пытался отобрать у нас дело». «Хорошо, ну а ты как? Есть что-нибудь новенькое?» Только-только начал отчет, но опять пришлось отложить. В половине второго засяду со сценаристом. Он заявил, что адвокат ему не требуется. «Отлично, это за тобой. Сообщи лейтенанту, что я зарегистрировался». «Ладно, кстати, в шесть она назначила еще одно совещание. Хочет обсудить, как идут дела. Позвони, и мы выведем тебя на динамик. Обязательно». Босх немного посидел. Ему очень хотелось опрокинуться на и заснуть, но он понимал, что у него нет такой возможности. «Необходимо заниматься расследованием». Он встал, раскопал сумку и повесил в шкаф рубашки и брюки. Положил на полку белье и носки, закрыл номер, сел в лифт и отправился на верхний этаж. Номер, который снимала Алиса, располагался в конце коридора. Ключ-карточка сработала без проблем, и босс шагнул в комнату вдвое больше той, где остановился сам. В номере были гостиная и спальня, а также овальная джакузи, рядом с окном, выходившим на пустыню и раскинувшуюся к северу от города цепь гор цвета светлого какао. Прямо под окном бассейн и дельфинарий. Под сверкающей поверхностью воды скользнула серая спина. Дельфины в пустыне, буркнул боск к себе под нос. По любым меркам этого города номер считался шикарным и предназначался щедрым игрокам. Несколько секунд Босх постоял у кровати и огляделся. Ничего необычного он не заметил. Пушистый ковер хранил волны от недавней уборки пылесосом. Даже если в комнате и оставались улики, они безвозвратно утеряны. Однако он продолжал делать все, что положено. Заглянул под кровать и в шкафы. Нашел за бюро коробку спичек из местного мексиканского ресторана «Лас Фуентес но невозможно было определить, сколько она там валялась. Ванная комната была отделана красным рамором, вся сантехника из полированной меди. Босх открыл прозрачную дверцу в душевую кабинку и тоже ничего не обнаружил. Но, закрывая дверцу, обратил внимание на сток. Снова открыл кабинку и посмотрел вниз. Придавил пальцем блестевший, словно золото, кусочек на резиновом обрамлении истока, поднял руку и присмотрелся к приставшей коже крошки. Он решил, это похоже на то, что найдено в отворотах брюк убитого. Теперь оставалось выяснить, откуда взялись блестящие крупинки. Полицейское управление располагалось на Стюарт-стрит в деловом центре. Босс объяснил дежурному, что он детектив в командировке и желал бы нанести визит вежливости коллегам. Его направили на третий этаж. Дежурный провел через пустую комнату сотрудников в кабинет начальника. Капитан Фелтон оказался загорелым мужчиной лет 50 с могучей шеей. Босх подумал, что только в последнее время он наверняка обращался с приветственными словами не менее чем к сотне приехавших из разных городов полицейских. «Уж такое это место, Лас-Вегас». Фелтон пригласил гостя сесть и произнес. «Добро пожаловать в Лас-Вегас. Вам повезло, что вы меня застали. Накопилось много бумаг, вот и пришлось поработать в выходной. Иначе здесь никого бы не было. Надеюсь, ваше пребывание у нас будет приятным и продуктивным. Если что-нибудь потребуется, не стесняйтесь, звоните. Ничего не могу обещать, но если то, что вы попросите, окажется в моей власти... С удовольствием помогу.